Люди устали, им требовался отдых, поэтому следующий день я объявил выходным. Естественно, после того, как Оригард нашей армии удалился от переправившегося противника на безопасное расстояние. Впрочем, у уларийцы союзниками были вымотаны не меньше нас и тоже не стремились нестись вперед. Они остались на берегу реки зализывать раны и готовиться к продолжению похода. Полагаю, теперь у них не должно остаться сомнений, что сумеют добраться до Корбина. В этом не сомневался и я. Добраться-то доберутся, вот только в каком состоянии, ну кто так воюет, кто так готовит походы, даже я, человек из 21 века, изначально ничего в этом деле не смысливший, делаю это лучше признанных экспертов местного разлива, хотя, может потому и делаю лучше, что боюсь ошибиться, перестраховываюсь, по сто раз продумываю детали, ладно, время покажет, кто лучше, а кто хуже, жаль, что условия на этот раз очень тяжелые, и подстраиваться под них приходится на ходу. В последние дни стояла жаркая сухая погода, так что можно было уверенно заявлять о наступлении полноценного лета. И сегодня с утра было очень жарко, но при этом в воздухе парило, что является признаком приближающейся грозы. И действительно, к полудню как-то быстро небосвод затянуло тяжелыми черными тучами. Засверкали молнии, загремел гром. Порывы ветра становились все сильнее, быстро охлаждая прогретый воздух, а вскоре и вовсе разразилась настоящая буря со шквальным ветром и ливнем. Совсем же весело стало, когда ливень перешел в град. Я флегматично смотрел на падающую с небес ледяную крупу из-за палатки. С одной стороны, разыгравшаяся непогода доставит массу неприятностей, вторгшейся на нашу землю армии Яноша. С другой стороны, она досаждает и нам. Никому ведь не хочется ползать по грязи или скакать по степи под проливным дождем, тем более под градом. К тому же из-за непогоды задерживался мой выезд в главный город края. Утром меня разыскал курьер доставившее письмо из столицы и от Натальи. В царском дворце продолжалась маразматическая вакханалия. Фактически, меня теперь обвиняли в нарушении приказа государя, но в то же время требовали сдерживать наступление уларицев до прихода новой армии, которая сейчас спешно формировалась. И командующим этой армии опять собирались назначить престарелого генерала Веремеева, знакомого мне еще по неудачной первой Тимланской кампании. Черт побери, но почему же не Григорянского или на худой конец царевича Алексея? Впрочем, все понятно. Кое-кто в столице считает обоих слишком подверженными моему тлетворному влиянию. Ну, хоть какая-то толика здравого смысла должна оставаться у этих умудренных опытом придворных интриг царедворцев. Неужели недостаточно примера с назначением Пчелинцева? Кстати, они еще просто не знают, что я вызволил его из плена и посадил под замок в Корбинском замке, Иначе бы уже пришло требование незамедлительно передать ему командование. Ага, сейчас. Чтобы он профукал целый регион, взятый мной с боя? Нет уж. Лучше я сделаю по-своему, на свой страх и риск. А там, будь что будет. Но это еще было не все. Царевич Алексей сообщал о постоянных конфликтах с отцом по поводу принимаемых решений. Особенно бурные дебаты вызывали моя почетная ссылка и намечающийся контракт на скупку Упланского зерна. Последнее известие вызвало у меня тяжелый вздох как еще нужно объяснять людям. Это же элементарно. Стань основным держателем урожая пшеницы на континенте, и Фрадштадт к тебе на коленях за хлебушком приползет. После этого возьми под контроль поставки мяса, корабельного леса, пеньки, серые селитры, необходимых для производства пороха, железной руды для производства чугуна и стали. И все. Благословенные острова быстро превратятся во второсортную державу. Они же острова. Причем острова густонаселенные. У них с ресурсами беда. «Ну так и ударь по поставкам этих ресурсов». Интересная выходит ситуация. Когда мы все это вместе с старевичем Федором по полочкам раскладываем, все дружно кивают головами и соглашаются. Но как только нас рядом нет, все возвращается на круги своя, словно и не слышали никогда. В общем, не нравится мне сложившаяся ситуация. Наводит она меня на мысли либо о запредельной глупости, либо о лоббировании интересов другого государства, что в обоих случаях нехорошо». Кстати, то, что Алешка ругается, отстаивая наши с Федором идеи, тоже плохо. Иногда лучше не заострять лишний раз внимание на проблеме, чем выставлять противоречия на показ. Не тот политический вес у младшего сына государя, чтобы продавливать вопросы такого уровня. Вот так и выясняется между делом, что весь процесс реформы в Таридии держится исключительно на Федоре Ивановиче. А ведь нельзя, чтобы политика целой страны зависела от воли одного и единственного человека. Это признак слабости государственной машины. Вы увы, в этом направлении работы просто непочатый край. Было бы у меня желание втягиваться в опасные дворцовые игры». Хорошие новости в письме Алексея тоже были. Во-первых, состояние Федора значительно улучшилось, и никаких сомнений в том, что он поправится, уже не было. Во-вторых, в Корбине меня ждал специальный посланник с устным сообщением. То есть была информация, которую Алёшка не доверил бумаге. Вот этот-то посланник и был причиной, по которой я решил покинуть расположение армии. Впрочем, ближайшие два дня здесь управятся и без меня. А к тому времени, когда уларийская армия подойдет к стоящему у нее на пути Малоозерску, я вернусь для продолжения игры. Не думайте, господин Янош, что ваша жизнь после форсирования реки станет легче. Ваши трудности только начинаются. Ставки у нас нынче высокие, как никогда. Плохо вот, что игру приходится вести, постоянно опасаясь удара в спину от отечественных доброжелателей. Я тяжело вздохнул и вытянул наружу руку в перчатке. По ней тут же забарабанили мелкие ледышки. Забавно. Уже почти лето наступило, а погода все равно выбрасывает какие-нибудь зимние атрибуты. Не снег, так лед. Словно и вправду князь холод опекает меня. Впрочем, люди уже шепчутся с благоговением, мол, когда нужно было дать солдатам отдых, я на врагов град обрушил. Смех да и только... То, что я сам сейчас вынужден пережидать непогоду, никого не волнует. На это не обратят внимания. Лед с неба. Интересно, кстати. Это ведь можно использовать. Легенды о князе Холоде хорошо известны и у уларийцам, и фрадштадтцам. И то, что меня ассоциируют с этим сказочным персонажем, они тоже знают. Естественно, относятся они к этому скептически. Но одно дело фыркать и пренебрежительно усмехаться при свете дня. И совсем другое дело, когда посреди жаркой ночи на тебя посыплются ледышки. — Сашка, — вкратчиво обратился я к своему секретарю, исполняющему сейчас и роль ординарца. — А в Малоозерске у кого-нибудь ледники в подвалах есть? — Должны быть. Иванников задумчиво почесал затылок. — В городе два постоялых двора и гостиница с трактиром в центре города. — А может, еще и по домам у кого есть. Никто ж ведь учет этого дела не ведет. — Это точно. Учета такого нет. Но любой приличный трактир стремится иметь у себя в подвальчике ледник для хранения продуктов. Да и в богатых домах наличие ледника считается правилом хорошего тона. Так что должен быть в Малоозерский лед? Непременно должен быть. Давай-ка сюда капитана Миткевича, пока я не уехал. Об использовании летательных аппаратов для сброса льда на голову неприятеля мне слышать пока не приходилось. И уж в этом деле я точно мог считать себя первооткрывателем. Да-да, речь шла именно о новом опыте применения воздушных сил в боевых действиях. Правда, на этот раз речь пойдет не о физическом, а о моральном воздействии на противника. Сейчас я был несказанно рад, что мировые державы пока не приняли всерьез воздушные шары. Впрочем, Фродштадт после бомбардировки своей столицы наверняка вынужден будет задуматься на эту тему. Но в этой военной кампании монополия на использование воздушного пространства в военных целях точно останется у меня. Здесь, в Корбинском крае, у меня имеется только два воздушных шара и задействовать их в боевых операциях я пока не буду. Дело это хлопотное, целиком зависящее от силы и направления ветра. Даже если поймать нужное направление, шар может пронестись над вражеской армией за несколько минут, и ищи потом точку его приземления, чтобы вернуть обратно. Чувствую, что пора озадачивать конструкторские бюро дирижаблями. Пусть пока с приводом от мускульной силы, почему бы и нет. Ведь на безрыбье и рак рыба. Но это дело будущего. А мне нужно действовать здесь и сейчас. Вот и вспомнилось мне, что воздушные шары не являются единственными простейшими летательными аппаратами. Есть ведь еще известные с древних времен в качестве детской игрушки воздушные змеи. Да, они тоже сильно зависят от природных условий, но сделать их просто, а стоят они сущие копейки. В то же время не стоит пренебрежительно относиться к возможностям воздушного змея. Это маленький детский змей служит лишь для развлечения ребятни, а более серьезные конструкции человека в небеса поднимают. С давних пор они используются для метеорологических исследований и подачи сигналов, для наблюдения и разведки. Что уж тут говорить, если воздушные змеи используют и в 21 веке, есть даже соответствующий спорт, называемый кайтингом. Поэтому и озадачил я командира инженерной роты созданием змеев с соответствующими характеристиками. Идея была проста. Воздушный аппарат зависает над расположением противника, после чего по веревке, протянутой через укрепленный на его конструкции вращающийся блок, наверх подается граната на подвесе. Перевалившись через блок, граната падает прямиком на неожидающего подвоха противника. Следом поднимается вторая граната, третья и так далее, только успевая крутить ответный блок на земле до да подвешивать гранаты с выставленной на максимум запальной трубкой. Понятно, что делать это лучше ночью для психологического эффекта и для предотвращения визуального обнаружения, из довольно близкого расстояния, потому заниматься этим придется разведчикам. Ну а если уж будем сбрасывать на головы уларейцам гранаты, то почему бы не развлечься высыпанием туда же колотого льда? Пусть считают, что их настиг гнев князя Холода. Здесь, слава богу, не 21 век. Люди с готовностью поверят в любую чертовщину. Ставку на подобные штучки не сделаешь, но в качестве дополнения к основному блюду они могут быть очень даже уместны. В результате Миткевич получил еще одну порцию указаний, а я отправился таки в путь, едва лишь у разыгравшегося ненастья выдалась пауза. Град быстро закончился, но дождь не прекращался весь остаток дня, то неспешно морося, то снова обрушиваясь на землю ливнем. Царский тракт пока не дотянули до этих мест, а обычные дороги к вечеру безбожно развезло потому мое путешествие в сопровождении совсем небольшой свиты превратилось в сплошную муку. Ко всему прочему, в один из очередных периодов усиления дождя, когда вода лилась с небес чуть ли не сплошной стеной, мы умудрились сбиться с дороги. А поскольку обнаружили это далеко не сразу, черт знает сколько километров отмахали со смещением на юг от нужного маршрута. «Проклятие!» — воскликнул я в сердцах, когда в восьмом часу вечера мы наткнулись на знакомую развилку другой дороги, на которую, в принципе, попадать не собирались. Лучше бы мы выехали завтра утром. Сопровождающие промолчали. Никакого желания подтверждать очевидное у насквозь промокших и уставших людей не было. Лишь только Сашка Иванников робко предложил. «Михаил Васильевич, может, в Сосновке заночуем? «Здесь совсем недалеко. За полчаса доберемся». «Сосновка, Сосновка». «Это помещиков Барташовых имения, что ли?» Попытался я вспомнить информацию из наскоро составленного для меня Натальи Павловной, путеводителя по здешним местам. «Так точно», — радостно подтвердил Иванников, принимая уточняющий вопрос за знак согласия. «Надо ж было так заплутать. Еще бы немного, и прямо под нос у ларийцам вышли бы. Если так кружить, до Корбина вовек не добраться. Что теперь делать-то? Стоит ли упорствовать и гнать уставших лошадей с не менее уставшими людьми вперед?» село Елагино лежит впереди километрах в пятнадцать от развилки по такой дороге это часа три можно до него добираться стоит оно таких усилий может и правда в сосновку пробормотал я себе под нос предвкушая отдых на мягкой постели в хорошо протопленном помеще чем доме